Глава шестая. Неудавшееся покушение. «Счастье! Радость! Блаженство! Как прекрасна жизнь! Какое наслаждение!» Молодой человек с отуманенным взглядом и широкой улыбкой на лице обнял уличный фонарь, как будто это был его близкий друг. «Милый фонарь, счастлив ли ты так же, как я? Дорогая моя, как я люблю вас! Как все вы мне милы и дороги!» — обнимал изможденный, плохо одетый старик молодую женщину в дорогом костюме. И она целовала старика в жесткую щетину щек и шептала в ответ «Я так счастлива! Мне кажется, я нашла своего покойного отца. Он был похож на вас, отец, дорогой отец». А рядом обнимались старые политические враги, монархист и анархист. «Довольно борьбы! Жизнь так прекрасна!» Какой-то оборванец сорвал цветок на соседнем бульваре и как сокровище преподнес полицейскому. «Друг мой, возьми от меня!» Толстый полицейский с сизым носом нежно поцеловал бродягу и взял у него цветок. «Душевно благодарен. Цветы — радость жизни. Я так люблю цветы и песни. Споем!» — Споем! — они уселись на травке и, обнявшись, запели сентиментальную песенку, проливая слезы умиления. — Берите! Все берите! — кричал в выступленном восторге хозяин ювелирного магазина, набивая карманы посетителей кольцами и драгоценными камнями, жемчужными ожерельями и золотыми часами. С собой в могилу все равно не возьмешь. Пусть радость наполнит ваши сердца, как она наполняет мое. К черту торгашество! Да здравствует всеобщее счастье! В суде был оправдан важный политический преступник, и прокурор, известный своей жестокостью, отказавшись на этот раз от обвинения, обнял преступника томно положил ему на грудь свою голову и, плача от умиления, бормотал. «Друг мой, брат мой, хорошо прощать и любить!» Даже на бойне профессиональные скотобойцы обнимали приведенных на убой быков и нежно целовали их между глаз. «Мордашка моя!» Гладили они руками животных. «Испугался? Испей водички. Отправляйся щипать травку в соседнем парке. Довольно крови. Дыши!» Это произошло всего через несколько дней после разгрома кафе. Злой гений, овладевший городом, казалось, бросал вызов и смеялся над попытками комитета бороться с ним. Как бы в вознаграждение за минувшее мрачное помешательство и за жертвы внезапной остановки городского движения неведомый враг подарил людям небывалое блаженство. Состояние блаженства было так велико, что люди, испытавшие его, готовы были на все, чтобы еще раз вкусить неведомого наслаждения. На этот раз все сохранили полное воспоминание о пережитом и тосковали о потерянном рае. Это было едва ли не более страшно, чем вспышка кровожадности и жестокости. Какою властью над человеческими душами обладал этот неведомый враг? он мог отравить людей ядом наслаждения или страдания, сделать их слепым орудием своих желаний, сделать блаженными или измучить искалечить, убить, убить без единого выстрела тихо бесшумно, неизвестно откуда есть от чего прийти в отчаяние в глубоком подземном помещении Ночью члены комитета сидели подавленные, молчаливые, тоскливо поглядывая на Кранца, который подводил итоги, систематизируя донесения о последнем происшествии, чтобы определить сектор города, охваченный безумием блаженства. Изредка слышались нетерпеливые голоса. «Как идет дело, Кранц?» «Прекрасно». Кто-то сердито фыркнул. «Хуже некуда». «Напротив?» отвечал Кранц. «Все идет великолепно. Никогда еще у меня не было столь увлекательной задачи. И почтенный, да-да-да». Кранц быстро шевелил своими красными и толстыми пальцами, перебирая листки, и отмечал от времени до времени новый пунктир на плане города. «Кранц, как древний рыцарь, — продолжал он, — освобождает город от дракона, и ему ставят памятник». «Кранц, конечно, а не дракону. Или, вернее, нам вместе. Кранц с копьем в руке, а в его ног пронзенный дракон». «Как вы можете шутить?» — спросил прокурор, недавно плакавший на груди преступника. «Кругом сплошной ужас. Если я буду отказываться от обвинения, государство погибнет». «Я всегда шучу, даже перед дулом бандита. Что делать? Профессиональная привычка» встречая опасность можно только или смеяться или убегать а дела идут отлично говорю я по ветре безумия опять носило характер направленные волны и пусть меня изрешетят бандиты если вершина этого лучания идет опять к тому же месту еще пяток рапортов просмотрю и готово. члены комитета в волнении обступили кранца наступило напряженное молчание кранц нанес «Последние штрихи на карту». «Есть!» «Опять к дому Эльзы глюк!» — вскрикнул чиновник Министерства внутренних дел. Дас! опять!» «Извольте посмотреть на план!» Кранц отодвинул план от себя на середину стола и стал объяснять. «Вот, извольте ли видеть, пучок номер первый, полоса безумия, когда остановилось все движение. А вот пучок номер второй». Безумие войны. Здесь углы не сходились на доме Эльзы Глюк. Вершина падала на соседний дом, где помещался ресторан. Туда мы и направили поиски. И ошиблись. Вполне понятно. Мы полагали, что источник воздействия один. Но третий пучок — поистине счастливый пучок. Сектор безумного счастья открыл нам ошибку. Оказывается, воздействие было из двух точек. Но обе эти точки находятся в доме Эльзы Глюк. Дом этот, как видите, очень длинен. Точки воздействия, очевидно, находились на двух противоположных концах дома. Вот почему и казалось, что вершина тупого угла, если источник воздействия один, должна пасть на соседний дом. Третий сектор дал нам другую вершину, где сошлись линии номер первый и третий. Ясно? Все зашевелились». — Я же говорил, что это дело Штирнера. Я еще раньше утверждал это. Злодей, изверг, теперь он в наших руках. Кранц, мы успеем арестовать этого преступника еще сегодняшнюю ночью. — Арестовать недолго, — отвечал Кранц. — Но не лучше ли отложить до утра? — Почему же до утра? — нетерпеливо спросил прокурор, который не мог простить Штирнеру свой отказ от обвинения и постыдную сцену братания с преступником. «Очень просто», — отвечал Кранц. «Мы имеем дело не с обычным преступником, поэтому должны принять все меры предосторожности и обдумать каждый шаг, чтобы бить наверняка. Банк крепко запирается на ночь и хорошо охраняется. Если мы пойдем ночью, то, несмотря на все предосторожности, мы поднимем суматоху, которая предупредит врага. Лучше пойти утром, в час открытия банка, когда там еще немного клиентов. Прийти в штатском, вооружившись только револьверами» войти по одному, не возбуждая подозрения банковских сторожей и служащих, а потом сразу броситься наверх, застать врага врасплох и захватить. Несмотря на все нетерпение, прокурор принужден был признать эти соображения опытного сыщика правильными и отложить арест Штирнера до утра. «Но я думаю», — продолжал Кранц, — «что нам, может быть, придется отложить и еще на один день». «Этого не доставало!» — воскликнул сухой старик в очках, министр внутренних дел, лично прибывший в комитет. Кранц поднял брови. — Что делать, ваше высокопревосходительство? Я уже изволил докладывать, что надо обдумать каждый шаг, буквально каждый шаг. Мы должны хорошо знать все расположение дома Эльзы Глюк, все входы и выходы, точно знать комнату, где помещается Штирнер и прочее. Надо собрать эти сведения, а на это потребуется время. Все вновь приуныли. Вдруг начальник полиции ударил ладонью себя по лбу. «Позвольте, я, кажется, нашел выход. Поистине сама судьба благоприятствует нам. Только на днях я зачислил в мою канцелярию одного молодого человека, Рудольфа Готлиба. Известна вам эта фамилия? Еще бы, неудавшийся наследник, племянник покойного банкира». «Вот вам проводник, Кранц», — улыбаясь, сказал начальник полиции. Лучшего не найти. Он на правах будущего наследника изучил весь дом сверху донизу. К Штирнеру питает самое искреннее чувство ненависти. Словом, человек вполне подходящий. Отлично, но где его достать? Нет, ничего легче. Начальник полиции позвонил по телефону и отдал распоряжение. Не прошло часа, как заспанный Рудольф Готлеб сошел в подвал, где заседал комитет сонливость рудольфа прошла сразу когда он узнал зачем его вызвали у него загорелись глаза сжимая кулаки готлеп воскликнул теперь я посчитаю с вами господин штирнер начальник полиции сиял господин начальник обратился к нему рудольф я убедительно прошу вас не отказать в одной покорнейшей просьбе в чем дело мой друг разрешите мне собственноручно убить эту гадину. «Ну, как же так без следствия и суда?» — замялся министр юстиции. «Ведь у нас пока нет прямых улик». «А знаете, господа», — вдруг вмешался в разговор прокурор, «молодой человек прав. Дело слишком серьезное, чтобы играть в правосудие. Что все это проделал Штирнер едва ли кто из нас сомневается. Кранс прав, говоря, что мы имеем дело не с обычным преступником». «Значит, к нему должны быть применены необычные меры. Этого требует охрана государства и граждан. Если мы будем возиться со Штирнером, я не уверен, что во время суда над ним он не заставит меня вместо обвинительной речи поцеловаться с ним и предложить ему папироску. Когда на карте стоит судьба страны, а это так и есть, с нашей стороны было бы прямо преступно рисковать и, быть может, выпустить врага из рук во имя соблюдения формальностей». И потом, хм, мы в своем кругу, разве Штирнер не может быть убит при попытке к бегству? Как ни осуждают, такой способ по существу, в нем нет даже обмана, потому что какой же преступник не желает избежать наказания и не воспользоваться всяким случаем к бегству? Таким образом, мы одним ударом отделаемся от врага. — Совершенно верно, — отозвался начальник полиции. — Кто побирает законы общества и государства, тот вне закона. «Вы метко стреляете, Готлеб?» — спросил Кранц. «Пуля в пулю весь заряд». «Ну что ж, в добрый час», — сказал начальник полиции. До наступления утра обсуждался план нападения. Было решено идти только четверым — Рудольфу Готлебу, Кранцу и двум надежным агентам полиции. Эти двое брались как резерв. «Чем меньше, тем лучше», — говорил Кранц. В девять часов утра отряд был в сборе, вооружен парабеллумами, снабжен точными инструкциями. «В добрый час», — еще раз сказал начальник полиции. Отряд благополучно проник в банк, поднялся во второй этаж и руководимый Рудольфом направился к кабинету. Встречавшимся лакеем... Тихо, но повелительно приказывали стоять на месте. Кабинет был пуст. Один из агентов встал у входной двери, другой — у двери, смежной с комнатой Штирнера. А Рудольф в сопровождении Кранца приоткрыл дверь таинственной комнаты Штирнера и бегло осмотрел ее. Комната была почти лишена мебели. Кровать с тумбочкой, небольшой шкаф и туалетный столик составляли всю обстановку. Половина комнаты была отгорожена дубовой, довольно массивной перегородкой. Штирнер сидел у зеркала за туалетным столиком и брился. На весь этот осмотр потребовалось не больше нескольких минут. Штирнер еще не успел повернуть головы на шум открываемой двери, как две собаки Штирнера бросились на Рудольфа, прежде чем он успел вынуть револьвер. В то же время Штирнер, сидевший задом к двери, увидал Рудольфа в отражении зеркала и, вскочив со стула в два прыжка был у перегородки, открыл дверь и скрылся за нею. Рудольф и Кранц, отбиваясь от собак, Им дана была инструкция стрелять только по Штирнеру, чтобы не поднимать раньше времени шума. Бросились к перегородке и стали стучать. «Откройте, Штирнер!» — кричал Готлеб. «Откройте! Чего вы испугались?» Дверь открылась назад так неожиданно, что Рудольф, напиравший на нее, споткнулся. «Осторожнее, не упадите!» — спокойно сказал Штирнер. «Куш, Фальк! Куш, бич!» Собаки покорно улеглись, положив морды на протянутые лапы, но продолжая внимательно следить глазами за посетителями. «Я к вашим услугам, господин Рудольф Готлип», сказал Штирнер, усаживаясь опять за туалетный столик. Рудольф Готлип положил на этот же столик револьвер, взял кисточку и стал намыливать шею и щеки Штирнера. Потом Рудольф взял бритву и начал ею брить. Штирнер откинул голову назад, и Рудольф внимательно и осторожно брил горло. «Немного беспокоит Готлеб. Поточите бритву». Рудольф направил бритву на ремне и продолжал брить. Кранц стоял возле, как на часах. — Благодарю вас, Готлип, вы прекрасно бреете. У вас талант, и я советую вам не зарывать его в землю. Открывайте парикмахерскую. — Вы? — вопросительно обратился Штирнер к Кранцу. — Кранц! Йоганн Кранц! К вашим услугам! Вдруг ожил Кранц и, бросив револьвер, схватил платяную щетку и начал чистить платье Штирнера. — Благодарю вас. Вот вам за труды. И Штирнер дал им по мелкой монете. Они униженно раскланились и пошли к двери. Выйдя из дома, все они разошлись в разные стороны. Агенты пропали без вести. Кранц явился в тюрьму и потребовал, чтобы его засадили в одиночную камеру. Начальник тюрьмы принял это за шутку, но Кранц весь покраснел от гнева и затопал ногами. Я имею распоряжение от самого министра арестовывать всех, кого найду нужным, и прошу не рассуждать. Вы не смеете не доверять словам служебного лица. Начальник тюрьмы пожал плечами и отдал распоряжение. Кранца увели и заперли. Начальник тюрьмы справился по телефону, но получил ответ, что никто не давал приказания арестовывать Кранца, что, наоборот, его очень ждут в комитете. Кранц, однако... Категорически отказался выходить из тюрьмы. «Если вы попытаетесь вывести меня силой, я буду стрелять!» — угрожающе кричал он. «Меня сам Кранц засадил! Сам Кранц только и может выпустить!» Начальник тюрьмы махнул рукой. С ума спятил или напился. Так как Кранц никогда не расставался с оружием, то было опасно применять к нему силу. «Черт с ним, пусть сидит!» И Кранц сидел, наблюдая из дверного волчка за часовым в коридоре. «Ты что плохо смотришь?» — кричал он часовому. «Разве можно надолго останавливаться в одном конце? Службы не знаешь? Иди сюда, проверь замок, чтобы я не убежал». Кранц, очевидно, составлял исключение из правила, о котором говорил прокурор. Кранц не обнаруживал никаких попыток к бегству. Из всех участников неудавшегося нападения в комитет вернулся только один — Рудольф Готлеб. Но от него трудно было добиться толку. Он был растерян и мрачен. На все вопросы, нетерпеливо задававшиеся ему членами комитета, он отвечал какой-то несуразицей. «Выбрил». «Кто выбрил? О чем вы говорите?» «Я выбрил Штернера». Члены комитета переглянулись в недоумении. — Может быть, это иносказательно, преступный жаргон, обозначающий убийство? — тихо спросил министр начальника полиции. — Что-то не слыхал такого выражения, — ответил начальник. — Да вы скажите толком, жив Штирнер или убит? Рудольф обвел всех мутным взором, потом, горько улыбнувшись, ответил. — Живей нас, начисто выбрил. Надо будет открыть парикмахерскую».